Глава четырнадцатая. «Отдышался?» — спросил у лежащего рядом Егора Семенович. «Да я и не задохнулся. Сердце просто в пятки ушло, когда платформа вниз полетела. Считай, бесплатно на аттракционе прокатился, старик. Вставай, поднимайся. Пошли на дюны любоваться». Приятели помогли друг другу накинуть кирпичики энергоячеек, которым были приделаны лямки. В итоге получились своеобразные рюкзаки. «Пойдет!» — слегка попрыгав, заключил семёнович. «Двинули!» Двигать с грузом на плечах по песку в бронескафандрах пешком оказалось не лучшей идеей. Да и время для прогулок они выбрали не совсем удачное. Луны у Виктории один не было. Небо давало мягкое свечение. Песок под ногами видно, но не более того. Хорошо, что скафандры были оснащены компасами, а у планеты имелось магнитное поле. Кроме компаса, скафандр содержал еще ряд простейших приборов. Один из них считался дозиметром. И данные он выдавал успокаивающие. Радиационный фон чуть выше обычной нормы. «Странно, что радиация не скакнула. Я думал, когда мы до базы дойдем, то светиться начнем. Сплюнь!» «Как будто нам и так неприятностей мало». «Все, привал, отдыхаем», — объявил Семенович. Летяги собирались отправиться вместе с людьми, но Семенович приказал оставаться им в пещерах, ведь неизвестно, что могло их ожидать на поверхности планеты. «Как ничего и не случилось!» Егор зачерпнул горсть песка и тонкой струйкой высыпал его обратно. Но планета мертва именно из-за этих выбросов. Нам бы понять, как часто они происходят. Это потом. Сейчас нам самим бы выжить. Отдохнул?» Семёнович кивнул. Приятели поднялись и продолжили вышагивать по песку. На базе их ждал неприятный сюрприз. Черт с ней с системой жизнеобеспечения. В конце концов, можно и в скафандрах поработать. Неудобно, но не смертельно. Но проблемка была в том, что база отказывалась друзей пускать внутрь. Сканер на двери никак не реагировал на прикосновения. Это означало, что накрылись не только накопители, но и основной и резервный реакторы базы. Что будем делать? Резать! Егор был жутко рад тому факту, что сразу после запуска изготовил на фабрикаторе набор примитивных инструментов, типа отверток, ключей и пассатижей. Вроде бы космос кругом, высокие технологии, кому вообще может прийти в голову отвертками в механизмах ковыряться. Однако, как оказалось, отвертка – штука универсальная и вечная. «Солнце погаснут, Вселенная сожмется обратно в точку, но даже там, в этом спрессованном пространстве, возможно, вам понадобится отвертка под крест». «Тут лючок есть!» Егор вытащил из поясной сумки скафандра вечный инструмент. «Откроем, а за ним есть маховичок ручного открытия». Для бывшего корабельного инженера вскрытия лючка было делом плевым. Под ним обнаружился маховичок с откидывающейся ручкой. Как только Егор начал его раскручивать, дверь шлюза начала медленно открываться. То же самое Егор проделывал и со внутренней дверью шлюза. Воздух из базы вырвался наружу, смешавшись с местным. Также пришлось вскрывать по отдельности все внутренние двери отсеков. После отключения питания они автоматически заблокировались. «А тут все-таки придется резать», — с убеждением произнес Семёнович, когда они добрались до отсека клонирования. И Егор был вынужден согласиться со своим другом. Никаких видимых способов разбора интерьера комнаты он не видел. Ни щелей, ни монтажных узлов. «Ты же понимаешь, что как только мы начнем, нам клонов больше не видать до той поры, пока мы новую комнату не изготовим. Что поделать?» «Человек смертен. Это же нормальный порядок вещей. Тем более, что других вариантов у нас как бы нету. Где мы еще фитуции возьмем?» При этих словах Егор со всей силы стукнул себя по шлему. «Дурья башка! Стариковский склероз! Не надо нам клонирование ломать!» Егор широкими шагами вышел из отсека. Григорию пришлось чуть ли не бежать за ним. «Ты куда рванул?» «Грузовоз, который наркоту возил, у него же прыжковый двигатель с источником невероятной мощности». Однако в складском модуле энтузиазм Егора поугас. «Чего застыл?» – спросил Семенович, заметив нерешительность друга. В голове слова Мишки прокручиваю о том, как их техника взрывается от несанкционированного доступа. «А ты нежно, аккуратно». Мы один раз в средневековом море мину выловили, американскую. Лежит такая гладкая на палубе, красуется. А у командира БЧ-2 руки трясутся. Зачем вы ее вскрывать решили? Из чисто идиотского желания посмотреть, что внутри. Обскакали нас проклятущие капиталисты или нет? И как? Да все, что и у нас. Всякая дрянная начинка, чтобы жизнь человеческую забирать махнул рукой Семенович. «Ты, главное, успокойся, чтобы руки не тряслись». Открыв контейнер для пробирок, Егор нащупал застежки, которые соединяли его с корпусом. «О, я же говорил, руки-то помнят!» прокомментировал Семенович скорость, с которой Егор раскидал транспортную капсулу на блоке. «Модульное производство. Ничего сложного. Но сами модули я бы вскрывать не стал». «Нам этого и не надо!» «Как считаешь, что из этого добра — источник питания?» «Однозначно этот!» Ткнул пальцем Егор в бочкообразную конструкцию с усиленными ребрами жесткости поверхностями. «Разводка кабелей от него идет!» «А где тут минус? Где плюс?» «Проводов слишком много!» «Плюс, минус!» — усмехнулся Егор. «Силовые кабели точно эти!» «Сечение большое!» И какой к чему подключать на батарее? Это можно выяснить только одним методом. Каким? Проб и ошибок. А другое есть? Есть. Авось называется. Блин, так-то выбор небогатый. Но инженерное чутье Егора не подвело. Искры, правда, несколько раз летели так, что семёнович пожалел, что они не удосужились обзавестись огнетушителями. Но пожара не возникло и Егора разрядами тоже не испепелило. А вот на энергоячейке зажегся индикатор, показывающий, что разряд таки в нее перетекать начал. «Греется!» — семёнович приложил руку к батарее. «Не рванет?» «Отвечу честно, не знаю». Зарядив батареи, Егор потом умудрился от них запитать аккумуляторы вездехода. Так что к пещерам Тирян они возвращались с комфортом и ветерком. Но не без приключений. Они почти добрались до пещер, когда в салоне вездехода мигнул свет, и на секунду все приборы и датчики вдруг сошли с ума. Стрелки скакали, индикаторы шкалили. Да и сам двигатель дал сбой. «Это что было?» спросил Семенович после того, как они пролетели аномальную зону. «Не знаю, сейчас проверим». Егор развернул вездеход практически на месте и проехался по собственным следам назад. С тем же эффектом электроника машины снова выключилась на мгновение. «Отмечу на карте, потом приедем и разберемся, что за чертовщина здесь творится». Егор на навигационной карте оставил метку. Семёнович переименовал ее название с смаяк один на «Неведомая хрень». На вездеходе была установлена лебедка с тросом. С помощью нее приятели опустили одну энергоячейку в пещеры. Теряне подключили ее к подъемнику и опустили землян. Собирайте все энергоячейки и грузите их на бестию. Забьем ими каждый свободный квадратный сантиметр. Я поднимусь к солнечным генераторам и заряжу их. После этого попробуем перезапустить наши наземные модули и энергосистему. Как раз на случай аварии солнечные генераторы имели штатные разъемы для зарядки энергоячеек. И Семеновичу в прямом смысле надо было привести с собой энергию из космоса. Существовало, правда, еще одно неприятное «но». Ударная волна могла окончательно вывести из строя солнечные панели. Однако, так как ЦОП не функционировал, выяснить это можно было только одним способом – подлететь и осмотреть. Подключив одну ячейку к карусели, Егор отправил Бестию в полет. Потом ему пришлось нести ее на горбу и подключать к центру связи. Потянулись долгие минуты ожидания. Крайне неприятные минуты. Ведь если волна от звезды уничтожила всю инфраструктуру в космосе, то летягам и землянам грозит неиллюзорная смерть от голода. Правда, с рабочим узлом связи можно позвать на помощь деканина, но Егор ни на секунду не сомневался, что эта помощь для запертых на Виктории-1 обернется настоящим рабством. «Уж кто-кто?» а ушлый торговец не применит воспользоваться бедственной ситуацией. «Так, слушай первый доклад. Неутешительный». Появился в эфире семёнович Один генератор спекся. «Ты уверен, вдруг его можно оживить?» «Вряд ли. Он был близко к протуберанцу. И теперь напоминает головешку». Генераторов в системе имелось всего два. И Егор себя корил, что не наделал больше. А с другой стороны, им нужно все и сразу. И инфраструктуру, и флот, и добычу, и нормальные условия для жизни, и производства. И охватить все это попросту невозможно. «Ретрансляторы от генераторов вроде бы живые», успокоил приятеля Гриша. «Протестировать сможем после запуска генератора». Это было очень хорошей новостью. Если уцелела цепочка станций, передающих энергию на планету и орбитальные комплексы, то мотаться Семеновичу туда-сюда с батарейками не пришлось бы. «Хорошо, держи в курсе», — отключился от связи Егор. В курсе Семенович решил держать друга довольно своеобразным способом. Он пропал на полчаса, по прошествии которых в ангарах вдруг сам собой загорелся свет. «Гриша, ты?» «Ага, я!» признался довольный семёнович Потрепало генератор. Местами панели посрывало. Но живой он чертяка. Только систему надо было перезапустить. Ну что у вас, светло, тепло? Да, у Терян по крайней мере все запустилось. Возвращайся, не трать время на зарядку ячеек. Есть возвращаться, ответил довольный Гриша. Сердце у Егора немного отпустило а мозг привычно начал разбирать доставшиеся от катастрофы завалы. Первым делом надо было запустить Нивы и организовать сбор ресурсов. И как можно быстрее изготовить и развернуть пару дополнительных генераторов. Черт его знает, сколько проработает потрёпанный солнечным ветром. Вторым в очереди стояла новая цепочка ретрансляторов. А потом... От мыслей Егора отвлек порхающий практически у самого лица Мишаня. «Нам надо купить чертежи геолога-разведчика. Срочно надо купить геолога-разведчик. То, что нам надо!» Загалдела летающая вокруг Егора толпа терян. «У нас есть один. Но зачем он сейчас нужен? Мы недропланеты на десять раз просканировали. Нет здесь ничего особо ценного». «Выбросы!» «Нам надо понять, с какой периодичностью они проходят», донес свою мысль Терянин. «С помощью геологической разведки мы поймем, когда ждать следующего». В геологии Егор был не силен, но примерно понял, что в земле собираются отыскать теряне, следы от прошлых выбросов, и, сопоставив их с глубиной залегания, понять, когда снова появится пульсирующая черная дыра. «Так, у тебя кто-нибудь есть, кто хоть немного разбирается в геологии, пластах и всей этой чуши?» «Конечно, есть! Мы же передавая экспедиционная группа!» «Отлично! Давай прокатимся в ЦОП. Выдам я вам геологический дрон». «Опа!» Егор вспомнил об аномальной зоне, на которую они наткнулись, когда возвращались на базу. «Нам твой геолог еще в одном деле пригодится». Геологов нашлось сразу трое. Но в случае с терянами это не было проблемой. Их в вездеход хоть сотню можно упаковать. Однако специалисты сразу дать свое заключение не смогли. Егор несколько раз прогнал вездеход над аномалией. И каждый раз неведомое излучение на доли секунды выводило из строя бортовое оборудование. «Мы не знаем, что может давать такой эффект» признался один из террян. «Нам потребуется геолого-разведчик и, скорее всего, еще и бурильная станция». «Есть у меня одна такая», сказал Егор, останавливая вездеход неподалеку от аномалии. «У вас есть бурильная станция?» удивился Мишаня. «Угу», ответил Егор, переходя из кабины управления в десантный отсек. «Модель ШЛ, незаменимая штука в условиях езды по бездорожью. Он открыл пенал на стенке вездехода, достал оттуда бурильную установку и показал ее тирянам. «Венец инженерного мастерства! Последнее слово техники! Айда, покажу, как она работает!» Тиряне выбрались наружу, завороженно глядя на Егора и его инструмент. Тот на глаз примерно определил центр аномалии, поплевал на ладони и воткнул штыковую лопату в песок одновременно поздравляя себя с тем, что вместе с вездеходом он изготовил и шансовый инструмент. «А когда оно включится?» — спросил Мишаня после того, как Егор выбросил из небольшой выкопанной им ямки третью порцию песка. «Оно уже!» — заявил Егор, зачерпывая песок. «Что-что?» — окопать он умел. «Даром, что ли, за плечами двадцатилетний стаж дачника?» но сильно разогнаться не успел. Лопата звякнула, а что-то твердое. Егор опустился на колени и начал разгребать песок руками. «Это же! Это же! Это же!» Как автомат начал повторять один из террян, когда показался уголок находки. Находка, на удивление, легко вышла из песка. Егор держал в руках прозрачный полумесяц, искрящийся на солнечном свете всеми цветами радуги. «Магическая штуковина! Прямо как из сказки!» «Это же... Это же фетоцей Наконец смог побороть свою от Рептерянин. «Чистый! В природной форме!» Следом за его заявлением поднялся настоящий шквал эмоций. Теряне, будто находившиеся под действием вытяжки боагоа начали в полете выписывать сумасшедшие кренделя и вопить что-то нечленораздельное. В этом безумном танце не принимал участие только Егор. Он смотрел на полумесяц в своих руках, и до него медленно начало доходить, что это самое настоящее сокровище. «Эй, Мишаня, осторожнее!» «Лоб себе не расшиби! Мишань, здесь фитуция много!» Предводитель тириан приземлился рядом. Его крохотная грудная клетка ходила ходуном. Сложно было сказать от чего. От того, что он слегка переусердствовал с физической нагрузкой или от нереальной радости. «Очень много, товарищ Егор Филимонович! Хватит на сотню дредноутов! Ваших или нормальных?» Егор помнил о том факте, что линейные крейсера «Тирян» чуть ли не с бестию размером. «Нормальных! Огромных! Гигантских!» – завопили остальные «Тиряне». «И дорого такой кусочек стоит!» «На него можно купить несколько звездных систем! Лучших систем!» «Вот это подарок!» – крякнул от удивления Егор. «Ладно, возвращаемся в ЦОП!» «Никак нельзя!» Теряне снова как один взлетели и начали носиться. «Надо искать, искать еще! Нужно больше фетуция! Много-много фетуция! Надо ездить на вездеходе и искать, искать, искать!» «Нам вот только золотой лихорадки не хватало! Миш, собирай своих архаровцев и марш в вездеход!» «Мы не будем искать фетуций!» На Мишаню было жалко смотреть. Он в умоляющем жесте сложил на груди дрожащие лапки-крылья, а на округлившихся глазах выступили слезы отчаяния. «Кто тебе сказал такую глупость?» «Конечно же, будем». «Но согласно четко разработанному плану». «Мы кто? Артель Шабашников?» «Нам сейчас важно понять, откуда он вообще взялся, и разработать методики поиска». «Я же тебе рассказывал, мы всю планету десять раз проверили». А учитывая то, как он сильно фанит, не заметить его не могли. Ну, или у нас с дроном-поисковиком что-то неладное. Поэтому марш в вездеход. Прибудем на базу и будем думать. Но с доставкой фитуция на базу вышел казус. фанил найденный полумесяц и вправду очень сильно. Поэтому не только бортовая электроника, но и движок машины работать в его присутствии отказывался. «Да что сегодня за день-то такой?» – горестно вздыхал Егор, взваливая полумесяц на спину. «Мы полетим вперед, чтобы рассказать о нашей находке!» – заявил Мишаня. «Давай!» – махнул рукой Егор, понимая, что мелкие теряне ему помочь в транспортировке груза не могли.